Глава 26. По моему лицу градом стекал пот. Я уже уложил с десяток орданцев исконного отряда, но среди них оказалось немало магов. Пока мне удавалось их сдерживать, но я боялся, что они прорвутся к лагерю. Однако эти опасения быстро рассеялись. Алисия не теряла времени зря и привела за собой тысячи мертвецов. Я знал, что у нас много нежити, но не представлял, насколько. Когда их грузили на телеги, я не обратил внимания на их численность. Теперь же эта армия мертвецов оказалась очень кстати. Ходячие мертвецы с хищными взглядами накинулись на орданцев по всему флангу. Вместе с енотами они задали врагам жару по полной. Орданцы были явно шокированы тем, сколько мертвецов мы собрали. Алисия подъехала ко мне и быстро спешилась. «Молодец!» — похвалил я ее, перезаряжая арбалет. «Ты бы видел, Джон, что творилось в нашем лагере, когда я подняла мертвецов», — улыбнулась она. «Я никого не предупредила, и союзники подумали, что это вражеские мертвецы, и что нас атаковали со спины. Но когда поняли, что это дело моих рук, то чертовски обрадовались». Я же говорил тебе, что мальзаирцы рано или поздно оценят тот факт, что ты на нашей стороне. Да, но у них теперь тоже проблемы. Арданцы атакуют со всех флангов. Битвы ведутся повсюду. Понял. Значит, нам надо поскорее покончить с конным отрядом и отправиться им на помощь. Что ж, я готова. Наконец-то ты перестала ворчать, и в твоих глазах появился азарт. Это не совсем азарт, а скорее война на выживание. «Все будет нормально. Я умирать уж точно не намерен». Сказав это, я вскинул арбалет и вновь прицелился. Тем временем в рядах союзников. В последнее время бургомистр только и делал, что негодовал по поводу неподготовленности к масштабной войне. Но сейчас он вынужден был признать, что они сделали все возможное и в лучшем виде. Едва Джон умчался на перехват огромного конного отряда, В лагере поднялась суматоха. Орданцы атаковали со всех сторон. Флавия кинул взглядом союзные войска Мальзаира и усмехнулся про себя. «У нас есть чем ответить этим паразитам», промелькнуло у него в голове. «Магов у нас теперь более чем достаточно». Он немедленно отдал указание стражникам, мечникам и магам разделиться на крупные отряды и отражать атаки со всех флангов. Грегор, взяв с собой толпу магов, помчался к одному из флангов, где напирали враги. «Ну, пусть попробуют приблизиться, и я покажу им, где раки зимуют», — коварно оскорялся он и прокричал боевой клич своим людям. Включив артефактную защиту, главный стражник бесстрашно держался в первых рядах. Своим мечом он лично отбил несколько стрел, летевших у него. «Стройте защиту из щитов!» — приказал он своим людям. «Не напирайте на орданцев! Маги, прикрывайте нас со спины!» Стратегия оказалась успешной. Стражники, прикрываясь щитами, маршем двигались вперед. Пока некроманты сцепились с магами Мальзаира в дальних атаках, они приблизились довольно близко. Резко убрав щиты в сторону, стражники совершили выпады мечами против орданцев и насадили на свои клинки противников из первой линии. Такое зрелище и храбрость тарианцев лишь пущие разозлили орданцев, и они с остервенением старались переломить ход битвы в свою пользу. В бою задействовали все артефакты. Никто не экономил магические заряды. Вспышки разных цветов и энергетические сгустки озаряли почти все пространство. Люди умирали десятками с обеих сторон. Сам Грегор прорвался вглубь вражеского отряда вместе с несколькими союзниками, и рубил мечом направо и налево. Параллельно свободной рукой он применял артефакты массового поражения, на которые ушло немало золотых монет из казны. Об этом они с Флавием позаботились заранее. Они обсуждали, что если не потратиться на боевые артефакты, то золото им уже не понадобится после войны, восстанавливать будет нечего. Мальзаирцы, вооруженные до зубов и в отличных артефактных доспехах, Беспощадно проливали кровь орданцев. Никто из врагов не собирался уступать ни сантиметра земли под ногами. Кровь брызгала на сапоги, попадала в глаза. Если начнется дождь, ему долго предстоит смывать алые потоки с травы. Главный стражник пнул со всей силы орданского мечника и всадил другому под сочленение лад острие меча. Тот издал предсмертный хрип и свалился на земь. Совсем рядом Грегор заметил приближающееся копье. Уклонившись перекатом в сторону, он выхватил кинжал и швырнул его в копьеметчике. Но у того сработала защита, и Грегор выругался. Он зарядил по врагу из светового артефакта. Желтый луч прожег Арданца насквозь, и тот упал лицом на землю. Но их успех скоро пошатнулся. Арданцы резко расступились, и вперед вышел некромант с посохом. Грегор, тяжело дыша после ближнего боя, взглянул на него, но не успел ничего произнести. Некромант выпустил мощную некротическую волну. Несколько сотен стражников умерли на месте. Грегор успел скрыться за корягой и посмотрел на брешь в своих рядах. Он крепче сжал рукоять меча. «Все силы на некроманта!» — прокричал он магом. Маги воздуха и огня засуетились в спешке и, объединив свои усилия, заключили некроманта в магическую ловушку. Его окружили огненные потоки, и воздух раздувал их пламя еще сильнее. Некромант ощутил, как эта ловушка начала вытягивать из него силы и постарался прорваться через нее. Но Грегор, зарядив арбалет артефактным взрывным болтом, вынырнул из-за коряги в этот момент и нажал на спусковой крючок. Болт закрутился вокруг своей оси и влетел некроманту в ухо, разнеся его голову на куски от взрыва. «Снова стройся!» — отдал команду выжившим стражникам Грегор и вскочил на ноги. Пока он руководил на этом фланге, на другом, вместе с гвардиями аристократов, Рузельтон бился с многочисленным отрядом орданских некромантов. Ему помогали и баги Под прикрытием магического купола Рузельтон вместе с ними выпускал пробивные болты. Орданцам жестко доставалось. Некромантов не спасала артефактная защита от этих болтов. Но они продолжали уверенно держаться и вытягивать жизненную энергию из мальзаирцев. «Ой, что-то у меня в глазах потемнело!» — гном пошатнулся. «Такая слабость у руках и ногах!» «Это все из-за некроманских заклинаний!» — крикнул ему Рузельтон. «Ну ничего! Решение есть!» Оглянувшись на магов льда, он сказал им, что пора переходить к экстренному плану «Б». Маги, собравшись в кучу, разом пробормотали свои заклинания. Из их ладоней вырвались голубоватые сияния, и большая часть некромантов попала в мощную ледяную ловушку. Всех их заковало в одну общую глыбу льда. Двигались у них теперь только глаза, в которых отражался страх. «Вот это я понимаю трюк!» — радостно усмехнулся Квазик. «Такими темпами орданцам теперь точно крышка!» «Рано радуешься!» — посадил его Рузельтон. «После такого выброса энергии эти маги льда теперь бесполезны. Они все силы потратили, так что дальше будем полагаться только на себя». «Вот черт!» — Квазику это совсем не понравилось. Он скачал на коня и начал вести обстрел из лука. «Каждый делал здесь все» что было в его силах, и никому больше было не до шуточек, даже людям Джона, которые привыкли к частым успехам. Пока Квазик с Баги помогали аристократам, Айка орудовала вместе с магами на другом фланге. Некроманты окружили их со всех сторон и, объединив свои силы, решили заключить мальзаирцев в некротическую ловушку с проклятиями. Но Айка подбежала к одному из магов воды и быстро выпалила. — А ну, подкиньте-ка меня к ним поближе. Маквады воды все понял. Хотя он хотел предупредить девушку о том, что это довольно опасный маневр, но уже видел Айка в действии и не сомневался в ее успехе. Он выпустил магическую волну, и Айка вскочила на нее, понеслась прямо вглубь некроманского отряда. Спрыгнув к ним на головы, она выхватила катану, смазанную ядом, и одним взмахом снесла две орданские головы. Держа в руке цепь, Айка сбила с ног еще одного темного мага и выбила ему ударом все зубы. Некромантам пришлось рассредоточиться из-за нее, и их ряды сбились из ровного строя. Это дало магам шанс для маневра, и они стали усиленно обрушивать на них атаки. Благодаря действию Майка, которое мешало орданцам сосредоточить все свои усилия на наступлении, мальзаирские маги сумели заключить в ловушку всех некромантов из отряда. Айка же без особого труда добивала их всех. Через пару часов сражений Айка заметила Джона, который вместе с енотами методично уничтожал орданских лучников неподалеку. Как он так везде успевает! вырвалось у нее. На всех флангах уже успел побывать и всем помочь. Чтоб его, да такими темпами все лидерство по скорости убийств перейдет к нему. Отпив воды из фляжки и стерев с лица кровь, она хотела немного отдохнуть. Но все пошло наперекосяк. На них двигался небольшой отряд орданцев из 12 человек. Но эти люди внушали страх и Айка, и магам. Они знали, что это не простые войны, а личное подразделение короля Ордана — убийцы магов, способные поглощать магию. И хотя их было немного, они представляли серьезную угрозу. Маги Мальзаира не знали, как им противостоять и при этом выжить. «Пусть мы и пойдем!» «Но будем биться до конца!» — заявил маг воды. «Но уж нет. Умирать еще рановато!» — возразила Айка и прицелилась из лука в одного из орданцев. Но ее стрела отклонилась от цели. Убийцы магов обучались десятки лет своему искусству. Поглощая магию, они могли накапливать ее и трансформировать. Двенадцать орданцев сбросили капюшоны и зловеще ухмыльнулись. Один из них, седовласый мужчина, щелкнул пальцами, и сердце Айка забилось чаще. Мощная темная волна понеслась в ее сторону и сторону союзников. Айка едва успела уйти в прыжок. Подпрыгнув высоко, как кошка, она с трудом избежала смерти. Волна прошла в миллиметре под ее одеждой и испепелила союзных магов до костей. Никакая магическая защита их не спасла. Приземлившись на землю, Айка поняла, что еще одна такая атака, и ей тоже придется отправиться на тот свет. Но Джон пробился к ней и выкрикнул на ухо. «Беги! Я возьму их на себя!» Она хотела возразить, но сознала, что если кто и может потягаться с ними, то только Джон. Ей и уцелевшим магам здесь делать нечего. Недолго думая, Айка промчалась на другой фланг, уведя за собой всех выживших. Джон же выпрямился в полный рост, спокойно посмотрел на убийц магов и произнес. «Спасибо вам, что поможете скоротать мне время». «Его у тебя немного осталось», — ощерился Орданец с балахоне с татуировками рун на лице. «Ой, как страшно! Я весь трепещу!» «Или вы думаете, что одни умеете поглощать магию?» «Как бы не так». «Мы наслышаны о тебе. Но не забывай, ты один, а нас двенадцать». «Мы этого часа долго ждали. Пора вам понять, что Ардан вам не по зубам. А у меня очень крепкие зубы и стальные яйца. Как вам такой ответ?» Его слова окончательно вывели арданцев из себя. Они принялись атаковать его самыми мощными заклинаниями. Джон, то уворачиваясь от атак, то, поглощая магию щупальцами, успевал отдавать мысленные приказы дятлам. Пока он отвлекал внимание врагов на себя, Яйцеголовые птицы бомбардировали убийц-магов с с кислотой. Двое из орданцев забились в смертельной агонии, но дальше Джон не мог рисковать дятлами. Орданцы образовали магический щит над своими головами. «Какие они молодцы! Сами себя же и угробят из-за этого щита», — усмехнулся про себя Джон. «Физику надо было тоже учить, а не только заклинания. Попробую их схлопнуть собственной же энергией». Кракен мысленно отдал приказ одному из дятлов, и пернатый быстро направился к Квазику, который находился ближе всего к нему. Пока Джон отражал атаки убийц магов, Квазик расшифровал морзянку и разыскал Алисию. Она яростно расправлялась с орданскими мечниками. Но Квазик рассказал ей про план Джона, и ей пришлось перебраться с одного фланга на другой. Примчавшись к Джону на лошади, она хотела сказать ему, что его идея безумна, и, скорее всего, не сработает, но, заметив, что времени на разговоры нет, лишь кратко бросила. «Я не смогу создать отражательный щит, сил не хватит!» Джон жестом попросил ее помолчать и прокричал орданцам оскорбительные слова, насмехаясь над ними. Убийцы магов, не стерпев такого оскорбления и объединив усилия, обрушили на Джона расщепляющий ураган. «Щит! Алисия!» Она, недоумевая, быстро создала защитную стену и уже попрощалась со своей жизнью, понимая, что магия орданцев пробьет ее щит. Но Джон мгновенно приложил к ее шее полупрозрачное щупальце и направил в защитную стену огромную дозу энергии Кракена. Кракен трансформировал ее и внедрил в магическую стену. Теперь она стала работать как отражатель, а не поглотитель энергии. Разрушающий вихрь, врезавшись в нее, рикошетом понесся обратно, и ударил по орданцам с татуировками. Никто из них не ожидал такого поворота событий. Орданцы даже пикнуть не успели, как развалились на куски плоти. Всю округу от такого всплеска энергии окинуло резонирующим звуком. «Чёрт, Джон, почему ты сразу не сказал, что можешь вытворять такое?» задыхаясь, произнесла Алисия. «Я думала, что мы все уже трупы». Все довольно просто». «Если бы не защита, которую они установили сверху, то еще могли бы выжить», — объяснил ей. Но она блокировала энергию и не дала ей выйти вверх. Так что орданцы сдохли, как кильки в консервной банке, под огромным напряжением собственной же магии. А то, что я не сказал ранее, извини, времени как-то не предоставилось. Алисия с бледным лицом чуть было не накинулась на него с кулаками, но ей настолько было дурно из-за пережитого волнения, что она без сил упала на траву. Позже. Я с жадностью за обе щеки уплетаю горячую кашу с мясом. Что может быть лучше небольшого перерыва между сражениями? Правильно, только и да во время этого перерыва. Пусть орданцы перебили немало наших, но им тоже досталось не меньше. Мне нравится, что настрой у моих союзников очень даже боевой. Убитых сложили в одну кучу, но никто особо не горевал, да и времени на это не было. Все собраны и мыслят позитивно. Даже Флавий приободрился, бегает теперь по лагерю и всех нахваливает и благодарит за проделанную работу. Но, думаю, он понимает, что это лишь начало масштабных битв. Мы целый день бились по всем фронтам, и вот наступило временное затишье. Все стороны зализывают свои раны и отдыхают чтобы набраться сил перед новым противостоянием. А самое главное, что Алисии выдалась возможность переодеться и привести себя в порядок. Под конец дня у нее уже началось нервное расстройство, ведь она бегала в залитом кровью халате и с растрепанными волосами. Я даже попросил спрятать все зеркала, чтобы она случайно себя не увидела, иначе снова принялась выносить мне мозг, что это я во всем виноват, потому что не дал ей времени собраться. Сейчас Алисия, ухоженная и с чистыми волосами, уселась рядом со мной. Сначала как леди, она медленно и аккуратно кушала кашу, но голод после битвы дал о себе знать. И она начала уплетать ее наравне с остальными воинами. Казалось, что ее от тарелки за уши не оттянешь. Но в этом мы с ней точно похожи. «Джон, как нам теперь быть?» «О чем это ты?» Я подул на ложку так как новая порция каши была еще горячей. «Об изнанке, Алисия указала пальцем на небо. «Кажется, изнанка разрастается все больше с начала битвы. Но почему-то твари оттуда еще не выныривают». «Да ничего делать с этим пока не надо», — отмахнулся я. «Не беспокойся так об изнанке. Все идет своим чередом. Здесь сейчас чертовски нестабильно из-за крупных магических сражений. Большие всплески магии привели к тому, что она открылась в этом месте» и это вполне ожидаемо». Пока мы переговаривались об этом, я заметил, как в лагерь вернулся Рузельтон со своими людьми. Его отряд занимался патрулированием на одном из флангов. «Что-то стряслось?» — окликнул я его. «Да, два моих товарища только что умерли», — пояснил он, указывая рукой на два тела, которые воины несли на щитах. «В лесу стычка произошла». Орданцы отступили, но барон Эгбет и Виконт Тали пали. «А чего вы нас не позвали?» — удивился я, поставив тарелку на пенек. «Думали, что сами справимся. Врагов было не так много. Видимо, решили подобраться поближе в момент затишья. Но среди них было несколько сильных некромантов. Они и прикончили моих товарищей. Я их знал много лет». Говоря это, Рузельтон взял из рук своего слуги бутылку вина и сам открыл ее. «Бывает», — пожал я плечами, «без потерь нынче никто не обойдется». Но едва я это произнес, как в лагере подняли тревогу. Все воины мигом повскакивали с мест и похватали свое оружие. «Северного фланга прорыв! Повторяю, северного фланга прорыв!» — закричал с другого конца лагеря Грегор. «Ну, началось. Недолгим был перерыв». Вздохнув, я тоже поднялся с места. Взяв в руки арбалет и вытерв рот салфеткой, я зашагал в направлении северного фланга. И тут заметил в небе своего дятла, который несся прямо ко мне. Кракен не стал дожидаться его приближения и сразу отрапортовал обо всем, что засек яйцеголовый. «Хм, все складывается весьма интересно». Выслушав его, я взял Алисию под локоть и тихо сказал. «Мне нужно отлучиться на некоторое время, так что не теряйте меня». «Куда это ты собрался? Неужели в туалет так не вовремя тебе приспичило?» Она удивленно распахнула глаза. «Нет. Просто один враг давно меня дожидается. И, судя по всему, у него сил больше, чем у тех двенадцати убийц магов вместе взятых. А я не люблю заставлять людей ждать». Подмигнул ей и направился в другую сторону.